И это по самому малому расчету, и только кончая тридцать вторым годом, да не подряд, а избранных, а становой хребет русского народа о той чуме нет книг. А о шести миллионах вымаренных во след искусственным большевицким голодом о том молчит и Родина наша, и сопредельная Европа на изобильной Полтавщине. В деревнях, на дорогах и на полях лежали неубранные трупы. В рощице у станций нельзя было вступить дурно от разлагающихся трупов, среди них и младенцев. На Кубани было едва ли не жутче, И в Белоруссии во многих местах собирали мертвецов приезжие команды. Своим уже некому было хранить. И трубы не будет нас встрепенуться. и на перекрестках проселочных дорог, где визжали обозы обреченных, не брошено даже камешков трех. С чего это все началось? Все двадцатые годы открыто козыряли, кололи, попрекали кулак, кулак, кулак. Приуготовлялось в сознании горожан, что жить с кулаком на одной земле нельзя. Истребительная крестьянская чума подготовлялась сколько можно судить еще с ноября 1928 года, а в начале 1930 возглашено публично постановление ЦК ВКПБ от 5 января об ускорении коллективизации. Партия имеет полное основание перейти к политике ликвидации кулачества как класса. Хорошо понятен принцип раскулачивания на детской доле. Вот Шурка Дмитриев. из деревни Маслина селищенские казармы у Волхова. В 1925 году, по смерти своего отца Федора, он остался 13 лет единственный сын, остальные – девчонки. Кому ж возглавить отцовское хозяйство? Он взялся, и девчонки, и мать подчинились ему. Теперь, как занятой и взрослый, раскланивался он со взрослыми на улице. Он сумел достойно продолжить труд отца, И были у него к 1929 году закрома полны зерна. Вот и кулак. Всю семью и угнали. Адамова Сливасберг рассказывает о встрече с девочкой Мотей, посаженной в 1936 году в тюрьму за самовольный уход. Пешком 2000 километров. Спортивные медали за это надо давать. Из уральской ссылки в родное село Светловидово под Тарусой. Малолетней школьницей она была сослана с родителями в 1929 году, навсегда лишена учебы. Учительница ласково звала ее Мотя Эдиссончик. Девочка не только отлично училась, но имела изобретательский склад ума. Она какую-то турбинку ладила от ручья и другие изобретения для школы. Через семь лет потянула ее хоть глянуть на бревна той недостижимой школы и получила зато... И Эдисончик. Тюрьму и лагерь. Дайте-ка детскую судьбу такую из девятнадцатого века. Под раскулачивание непременно подходил всякий мельник. А кто такие были мельники и кузнецы, как не лучшие техники русской деревни? Да у кого был дом кирпичный в ряду бревенчатых или двухэтажный в ряду одноэтажных, вот тот и кулак. Собирайся, сволочь, в шестьдесят минут». Не должно быть в русской деревне домов кирпичных, не должно двухэтажных. Назад, в пещеру. Топись по-черному. Это наш великий преобразующий замысел. Такого еще в истории не было. Но главный секрет еще не в том. Иногда кто и лучше жил, если быстро вступал в колхоз, оставался дома. А упорный бедняк, кто заявления не подавал, высылался. Ни в каком не раскулачивании было дело. а в насильственном вгоне в колхоз. Никак иначе, как напугав до смерти, нельзя было отобрать у крестьян землю, обещанную революцией, и на эту же землю их же посадить крепостными. И вот по деревне, уже много раз очищенной от зерна, снова шли грозные вооруженные активисты. Штыками искалывали землю во дворах, молотками выстукивали стены в избах, Иногда разваливали стену, и оттуда сыпалась пшеница. Уже для напуга больше спарывали ножами и подушки. Хозяйская малая девочка подпырнула отбираемый мешок и отсочила себе пшенички. «Воровка — Воровка! — закричала на нее активистка и сапогом выбила, рассыпала пшеницу из девочкиного подола и не дала собирать по зернышку. Это была вторая гражданская война, теперь против крестьян. Это был великий перелом, да только не говорят, чего перелом, русского хребта. Нет, согрешили мы на литературу соцреализма. Описано у них раскулачивание, описано и очень гладко, и с большой симпатией. Только не описано, как в длинном порядке деревни и все заколочены окна.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 в лютый мороз и с грудными детьми, и с малыми, и с отроками. Через село Кочнево Новосибирской области в феврале 1931 года, когда морозы перемежались буранами, шли и шли, и шли, окруженные конвоем бесконечные эти обозы, из снежной степи появлялись и в снежную степь уходя. И в войти, обогреться, дозволялось им только с разрешения конвоя, на короткие минуты.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 Мужицкое отличалось тем, что их ссылали ни в какой населенный пункт, ни в какое обжитое место, а к зверям. В дичь, в первобытное состояние. Нет, хуже. И в первобытном состоянии наши предки выбирали поселки хотя бы близ воды. Сколько живет человечество, еще никто не строился иначе. Но для спецпоселков чекисты выбирали места, а сами мужики не имели права выбирать на каменистых косогорах. над рекой Пенегой на высоте 100 метров, где нельзя докопаться до воды и ничего не вырастет на земле. В трех 4 километрах бывала удобная пойма, но нет, по инструкциям не положено близ нее селить. Оказывались сенокосы в десятках километров от поселка и сено привозили на лодках. Иногда прямо запрещали сеять хлеб. Направление хозяйства тоже определяли чекисты. Много таких спецпоселков вымерло полностью. И теперь на их местах какие-нибудь случайные перехожие люди постепенно дожигают бараки, а ногами отшвыривают черепа. Никакой Чингисхан не уничтожил столько мужика, сколько славные наши органы, ведомые партией. Вот Васюганская трагедия. В 1930 году 10 тысяч семей, значит, Пятьдесят, шестьдесят тысяч человек по тогдашним семьям прошли через Томск и дальше погнали их зимою пеших сперва вниз по Томи, потом по Аби, потом вверх по Васюгану, все еще зимником. Жителей попутных сел выгоняли потом подбирать трупы взрослых и детей. В верховьях Васюгана и Тары их покинули на релках, твердых возвышенностях средь болот. Им не оставили ни продуктов, ни орудий труда. Развезло и дорог ко внешнему миру не стало. Только две гати: одна на Тобольск, одна Каби. На обеих гатях стали пулеметные заставы и не выпускали никого из душегубки. Начался мор. Выходили в отчаяние к заставам, молили. Тут их расстреливали. Вымерли все. И все-таки сосланные жили. По их условиям поверить в это нельзя, а жили. Иногда случалось, что отвозили раскулаченных в тундру или тайгу, выпускали и забывали там. Ведь отвозили их на смерть. Зачем учитывать? Не оставляли им и стрелка по глухости и дальности. И от мудрого руководства... Наконец, отпущенное, без коня и без плуга, без рыбной снасти, без ружья, это трудолюбивое упорное племя с немногими, может быть, топорами и лопатами, начинало безнадежную борьбу за жизнь в условиях чуть полегче, чем в каменный век. И наперекор экономическим законам социализма поселки эти вдруг не только выживали, но крепли и богатели. В таком поселке где-то на Оби и не рядом, значит с судоходством, а на боковом оттоке вырос Буров. Мальчиком туда попав, он рассказывает, что как-то уже перед войной шел мимо катер, заметил их и пристал. А в катере оказалось районное начальство, допросило откуда, кто такие, с какого времени. Изумилось начальство их богатству. доброденствию, какого не знали в своем колхозном краю. Уехали. А через несколько дней приехали уполномоченные со стрелками НКВД и опять, как в год чумы, велели им в час все нажитое покинуть, весь теплый поселок и на гале с узелками отправили дальше в тундру. Не ли этого рассказа одного, чтобы понять и суть кулаков? И суть раскулачивания. Что ж можно было сделать с этим народом, если б дать ему вольно жить, свободно развиваться? Нет, не перемерла обреченная порода. И в ссылке опять-таки рождались у них дети. И также наследственно прикреплялись к тому же спецпоселку. Сын за отца не отвечает. Помните? Выходила сторонняя девушка замуж за спецпереселенца и включалась в то же крепостное сословие, лишалась гражданских прав. Приезжала ли дочка отцу, вписывали и ее в спецпереселенцы, исправляли ошибку, что не попала раньше. До 50-х годов, а где и до смерти Сталина, не было у спецпереселенцев паспортов. Но вот... Пережившие двадцатилетие чумной ссылки, освобожденные из-под комендатуры, получившие гордые наши паспорта, кто же они и что же они внутренне и внешне? Ба! Да кондиционные наши граждане! Да точно такие же, как параллельно воспитанные рабочими поселками, профсоюзными собраниями и службой советской армии. Они также вколачивают свою недочерпанную лихость в костяшки домино, ну, не старообрядцы, конечно, также согласно кивают каждому промельку на телевизоре, в нужную минуту также гневно клеймят Южноафриканскую республику или собирают свои гроши на пользу Кубе. Так потупимся же перед великим мясником, склоним головы и ссутулим плечи. Значит, прав оказался он, Сердцевед, заводя этот страшный кровавый замес И проворачивая его год от году Прав морально На него нет обид При нем, говорит народ, было лучше, чем при хруще Ведь в шуточный день 1 апреля Что не год дешевели папиросы на копейку И галантерея на гривенник, И тем более прав государственно Этой кровью спаял он послушные колхозы Нужды нет что через четверть века оскудеет деревня до последнего праха и духовно выродится народ. До смерти звенели ему похвалы до да гимны, и еще сегодня не позволено нам его обличать. Не только цензор любой остановит ваше перо, но любой магазинный стоялец и вагонный сиделец поспешит задержать хулу на ваших губах, ведь мы уважаем больших злодеев. Мы поклоняемся большим убийцам.